Юра был долгожданным ребенком. Его появлению предшествовали пять лет мучительного ожидания. Петр Данилович служил тогда в захолустном городке Волочков, имеющем такое же отношение к известной ныне балерине, как и она к нему, то есть никакого. Деревенский уклад, размеренная жизнь, гуси и утки на улицах, скотина на подворьях, Про терроризм тогда и слыхом не слыхивали, да и криминал вел себя тихо. Самым распространенным преступлением в Волочкове являлись кражи птицы да белья с веревок. Зато насчет идеологии все было очень и очень серьезно. Пётр Данилович как раз курировал религиозные организации. Хотя официально в районе имелся всего один православный храм, одно зарегистрированное общество адвентистов седьмого дня и баптисты-евангелисты. Куратор повседневно контролировал их деятельность. В его задачу входило держать церковников в рамках закона, не допускать религиозный опиум в школы и молодежную среду и обеспечивать законодательство об отделении церкви от государства. Такова была только одна из линий его работы. Существовали еще неофициальные религиозные общины и прямо запрещенные подпольные секты. Немногочисленная диаспора татар и башкир уже несколько лет добивалась во всех инстанциях строительства мечети, а пока тайком проводила свои молебны. Прятались по глухим сельским углам секты пятидесятников и хлыстов. По поступившей информации возродилась после длительного перерыва секта скопцов, На этом фронте задачей Петра Даниловича была профилактика, а также предотвращение и пресечение замышляемых и подготавливаемых религиозными фанатиками преступлений. Он вживался в обстановку, терпеливо плел агентурную сеть, искал подходы к строго законспирированным явкам и местам сбора. В общем, по работе у него все шло гладко — А вот с репродуктивной функцией в семье что-то не вытанцовывалось. Иногда он с тоской думал, что если бы выхлопотать для Клавдии путевку в хороший крымский санаторий здравницы КГБ СССР славились своими врачами. К тому же море, тепло, ванны и грязи — все это могло бы сыграть свою роль. Этот промозглый климат, в котором ему приходится служить, а клаве жить, не способствует зарождению новой жизни. Но при одной мысли, что придется что-то придумывать, как-то объяснять желание его супруги, в общем-то абсолютно здоровой женщины, попасть в такой санаторий, при одной этой мысли Петра Даниловича брала оторопь. Тем не менее, Юра был зачат холодной декабрьской ночью 1979 года и пришел в их семью как дорогой и желанный гость. История этого зачатия чем-то напоминала русскую народную сказку. То ли про колобка, то ли про покати горошек, с той только разницей, что ее никто никогда никому не рассказывал. и кое-кто даже не догадывался, насколько эта параллель очевидна и, скажем так, невероятна. Хотя и Петр Данилович, и Клавдия Ивановна, оба они хорошо помнили день, в смысле ночь, когда это произошло. Причины на то у каждого были свои. Петр Данилович, например, запомнил оладьи с укропом на ужин. Никогда раньше Клава такие вкусные оладьи не пекла, такие обалденные оладьи. Старший лейтенант Евсеев возвращался с работы поздно, голодный как пес, уставший, но возбужденный. Он провел успешную реализацию по скопцам». Дело выходило на открытый, показательный, как тогда говорили, процесс К тому же ему предложили перейти на другую линию работы Розыск государственных преступников с повышением На майорскую должность старшего опера Ясное дело, он согласился Евсеев знал, что в библиотеке у Клавы инвентаризация перед Новым годом. Да через неделю большой праздник, День Чекиста. И она обещала помочь со стен газетой в райотдел. В общем, он знал, что Клава тоже только-только вернулась с работы, что на готовку ни сил, ни времени нет, что на ужин опять будет супчик из рыбных консервов, а потом оба они, обессиленные, повалятся на кровать, как две чурочки, и вырубятся в ту же секунду. И горькое это знание обернулось несбыточным желанием. Так ему захотелось вдруг горячих оладушек, золотистых, пышных, эх! Петр Данилович даже удивился, с чего бы это ему вдруг приспичило. — А уж не хочешь ли ты икорки черной, да под рюмочку столичной? Нет, — был ответ, — и корки не хочется. Хочется оладушек, хочется. А дома только открыл дверь, остолбенел. Жаркий туман стоял в их крохотной кухоньке. Жаркий туман и праздничный дух. Словно Новый год уже наступил, даже свет лампочки-сороковки под потолком казался праздничной иллюминацией. Клава вышла на стук двери в прихожую, разрумянившаяся от жара плиты, улыбающаяся, красивая. На оси на Италии передник в маргаритках, поправляет запясть, ему павшую на глаза прядь волос, ладони-то в муке. Подошла к нему, поцеловала. Держалась она немного напряженно, даже спросила, как на работе, хотя обычно таких вопросов не задавала. «Нормально на работе, клава улыбнулся он. «Даже больше, чем нормально!» Жена расслабилась, заулыбалась. «Ну и хорошо. Тогда мои руки и за стол. У меня все почти готово, так что давай быстренько!» «У нас что, гости?» — недоверчиво спросил Петр Данилович, снимая кожух. «Гости? Она уже снова в кухне. У плиты ее не видно!» А там скворчит что-то на сковороде, и запах такой, что у голодного Петра Данилыча в желудке заныло. «Нет никаких гостей, с чего ты взял?» «Не знаю», — сказал Петр Данилович, — «показалось». Он вымыл руки и тихо, едва не крадучись, прошел в кухню, уже догадываясь, что там его ждет какой-то сюрприз. На столе, с краешку, стоял заварочный чайник, заботливо укутанный полотенцем. Рядом лежала золотисто-красная обертка от настоящего, невероятного в этой глуши, но тем не менее, совершенно очевидного цейлонского чая. Петр Данилович хотел было спросить, откуда он здесь взялся, но не спросил, потому что увидел блюдо с оладьями. Оладьи, мать честная! В центре обеденного стола Гордо высился золотистый горный массив Из пышных горячих лепешек Целый пик коммунизма Прости, родная партия, за такое сравнение Целая джамалунгма, прикрытая сверху белоснежной шапкой салфетки Петр Данилович онемел Потом сглотнул слюну и сел за стол Телепатия — сказал он уже позже, когда от пика коммунизма осталось всего ничего. — Лже... как это? — Лженаука. — Лжеучение. — Как это правильно сказать? — антинаучное понятие подсказала Клавдия. — О, антинаучные. — Точно. Я только хотел узнать. пётр Данилович отправил в рот последнюю оладью, которая, как ни странно, оказалась такой же вкусной, как и первая. «Слушай, как ты догадалась про оладьи? Я шел домой, я ж мечтал просто, я ж грезил наяву. У меня эти оладьи так перед глазами и стояли. Прихожу — бац! А тут их полное блюдо. Как-то антинаучно получается, а?» Клавдия почему-то смутилась. «Не знаю, мне тоже захотелось. В обед в нашем буфете цейлонский чай выкинули по случаю праздника». Вот я и представила, как мы будем чай пить вечером. А с чем, думаю, пить-то будем? В доме-то ничего, хоть шаром покати. Вот решила прийти пораньше. Поскрести по сусекам, как говорится, ладушек навести». «Значит, никакой телепатии нет», — заключил Петр Данилович, пристально глядя в глаза своей молодой красавицы-жены. «Значит, нет», — сказала Клавдия. «Диалектика, значит». «Материализм, базис и надстройка. Рефлексы, значит». «Значит, вот я сейчас поставлю научный опыт», — неожиданно предложил Петр Данилович, продолжая сверлить взглядом Клавдию. «Пошлю тебе одну мысль. Телепатирую, говоря по-ученому, и посмотрю, что получится». «А вдруг телепатия все-таки существует, а?» «Представляешь, какая от нее будет польза для народного хозяйства!» Опыт удался. Он послал ей свою мысль, Клавдия эту мысль приняла, и они пошли вместе в спальню, оставив неприбранный стол и недопитый чай. Оставив за скобками ненужные подробности, можно сказать, что у них все получилось в эту ночь. Получилось так, как никогда до этого не получалось. И когда они успокоились и уснули в начале второго ночи, Юра Евсеев, будущий примерные сын и отличник учебы, будущие подспорья для народного хозяйства, да и вообще парень хоть куда, уже начал свое существование, хотя пока и на клеточном уровне. Что касается Клавдии Ивановны, то она запомнила этот день по другой причине, о которой никому не рассказывала, даже мужу. Причина по нынешним временам маленькая, крохотная, а по тогдашним меркам почти преступление. Ей нужно было забежать в отдел культуры, забрать какие-то квитанции для ревизоров. Путь не близкий, через весь городишко считает махать, да на горочку, да с горочки, а потом еще обратно. Запыхалась женщина. Остановилась в скверике, который венчал собой один из шести холмов, на которых стоял городишко. Остановилась, отдышалась. Рядом, у входа в сквер, детский сад. Плоская кирпичная коробочка с высоким крыльцом. А за ней дальше церквушка стоит. Та самая, единственная действующая в районе. И если смотреть отсюда, с этой точки... то увенчанный крестом купол оказывается как раз над крышей детского сада, плавно перетекая в широкую вентиляционную трубу. Необычная такая диффузия. А здесь, в сквере, дети играют. Розовые щечки, синие, зеленые, серые пальтишки, валенки, косынки под шапками. кричат, шумят. Те, что постарше, снежную бабу катают, а младшие короваи снежные выкладывают, будто в печке пекут. Клавдия смотрела на них и плакала. Нет, она не была сентиментальной барышней, и экзальтированной барышней она тоже не была. Она была женой чекиста, верной боевой подругой. последовательной материалисткой, марксисткой и все такое. Свою дипломную работу она писала по теме «Антидюринг» как манифест классовой ненависти. Но она очень хотела ребенка. Она ждала его пять лет и очень боялась, что не дождется никогда. «Чекийская жена», — сказала она себе, — «возьми-ка себя в руки», Не получалось взять себя в руки. Она простояла в скверике еще минут пять, не сводя взгляда со скромного купола и креста, от которого исходило невозможное, но явно ею видимое сияние наподобие полярного. Даром, что библиотекарь, а не историк, Клавдия знала историю города на пять с плюсом. Знала, что церквушку эту выстроили в первой четверти XIX века. Знала, что раньше на этом месте стояла деревянная церковь, сгоревшая во время казачьего бунта в 1821. -м. А вот как называется церковь, забыла. Святых Бориса и Глеба. Нет, кажется, женское имя какое-то. Клавдия стояла плака смотрела на детский сад, на церковь и беззвучно шептала какие-то слова. А потом выкинула такой фортель, который мог в миг перечеркнуть всю ее судьбу, поставить крест на служебной карьере мужа, на их семейной жизни, на работе библиотекаря, имеющей прямое отношение к идеологии. Она совершила идеологическую диверсию. Воровато оглянувшись по сторонам, И, натянув платок вперед, чтобы надежней замаскировать лицо, Клавдия, как в прорубь, бросилась. Оскальзываясь, обошла по узкой тропинке детский сад и оказалась у входа в храм. Время остановилось. В ушах звенело. Она плохо соображала, что делает, но открыла тугую дверь и вошла в гулкое сумрачное помещение. Здесь было довольно прохладно, пахло ладаном и воском, мерцали огоньки свечей. Толстая тетка в телогрейке и платке сидела за деревянной стойкой и с любопытством вглядывалась в вошедшую. Стянув ладонью платок где-то в районе носа, она купила свечу, неумело запалила, поставила у алтаря и несколько минут молча стояла, шевеля губами и сложив ладони перед грудью. Потом она вернулась в свою библиотеку, но работать уже не смогла. Отпросилась, сославшись на плохое здоровье. Пришла домой. Выплакалась всласть, потом ходила по квартире, как непрекаянная. Подумала вдруг о Пете, муже. Как же так? Я тут хожу, жалею себя, страдаю. А ему, думаешь, легче. Он ведь тоже ждет, тоже мечтает о ребенке, только не говорит ничего. Молчит, боится обидеть ее случайно. А если прознают начальники, что учинила жена главного борца с идеологическим дурманом, то выгонят его со службы. так что треск пойдет по округе. И захотелось ей сделать для него что-нибудь приятное. Удивить его, растормошить как-нибудь. Смотри, какой вечер прекрасный, какие звезды, да все у нас еще получится. Вспомнила, как дети в сквере снежные караваи пекли. Вспомнила, и давай тесто разводить. В общем, и в самом деле... получилось. Несмотря на всю эту, так сказать, антинаучную предысторию, Юра Евсеев родился крепышом почти 4 кило. Клавдия потом не один раз с календариком в руках считала и пересчитывала. Да и в женской консультации тоже производила свои подсчеты. Все сходились на том, что сына она зачала. Как раз в тот вечер 14 декабря 1979 года.